На границе дыхания и пламени Сумрак раннего утра только начинал размывать очертания горной вишины, укрытой пеленой прохладного тумана. Небо над залитым инеем внутренним двором все еще хранило темно-синий оттенок, а в неподвижном воздухе звенела тишина, напряженная и острая, как лезвие клинка. Андрей стоял босиком на каменных плитах, глаза закрыты, дыхание ровное. Его одежда была проста. Тонкий серый ханбок без украшений, рукава подвязаны, чтобы не мешали движению. на лбом темнел след свежей царапины, напоминание о предыдущем занятии. Он чувствовал, как хрупкий лед покалывает подошвы, а слабый ветер треплет волосы у висков, но не дрожал. «Цы без тела – ветер, тело без цы – камень, гармония – путь». Раздался за его спиной хрипловатый голос. Старейшина Йонг Мин выглядел так, будто его выточили из старого дерева и закоптили в очаге. Узкое лицо с резкими скулами, выцветший тхубок с широкими рукавами, руки жилистые с узлами вен, будто под корой. Но в его взгляде горел живой огонь, несгибаемая воля, отточенная десятилетиями. Он подошел медленно, поставил на землю длинный бамбуковый посох. Начнем! Тренировка началась с форм дыхания. Андрей сел на колени, замер, выровняв спину. Воздух казался плотным, как настой горьких трав. Он втягивал его медленно, направляя по меридианам, как учил старейшина. Внизу живота уже формировался слабый пульс магической энергии, не резкий, как при сражении, а текучий, теплый, как глиняное масло. Старейшина мягко постучал посохом о землю. «Слушай, землю, она медленнее, чем ты, потому и живет дольше». Андрей опустил ладони к земле, и сразу «холод», «камень», «вибрация», «что-то живое», «нет», «древнее». Он втянул ощущение и направил вверх, в диафрагму, энергия заструилась, легкие расправились, будто заполнились горным ветром. Ён Мин коротко кивнул, а Андрей поднялся, медленно начал переходить в боевую стойку, ступни на ширине плеч, пальцы рук полусогнуты, будто держишь что-то хрупкое. Первая связка ударов, медленная, словно танец во сне, левая ладонь режет воздух, правая отводит, сгибается в локте. Одновременно с этим плавный выброс ци, как вспышка дыхания. Воздух вокруг зашелестел, старейшина не останавливал, лишь наблюдал, как тени от деревьев вдоль двора изгибаются, следуя за движениями ученика, так как даже окружающее его пространство уже реагировало на магию тела. «Слишком остро», — наконец сказал он. «Ты колешь, когда должен резать. Режешь, когда нужно держать. Ощути вес удара, пропусти его через ноги». Андрей кивнул, исправил шаг, повторил связку. На этот раз его движения были глубже, дыхание спустилось в центр тяжести. Ци уже не вырывалась наружу, она струилась под кожей, как свет под холстом. На следующем этапе старейшина вложил в его ладонь огненный талисман, узкий шелковый лоскот с выжженным иероглифом «Джи» – «Воля». «Активируй, когда почувствуешь жар под сердцем», — тихо сказал Йонг Мин. Но не раньше. Теперь форма включала магические импульсы. С каждым разворотом тела, с каждым ударом руки, внутри начинало пульсировать нечто большее, чем просто сила, но отклик глубинного ядра. Весь его скелет отзывался на это, почти беззвучно, едва заметно, словно чешуя сдвинулась под кожей. Он сдержался. Он не позволил этой силе вспыхнуть слишком рано. А потом вспышка. На последнем движении Ци зажглась, ладонь вспыхнула бурым пламенем, не магическим огнем, а внутренним, питаемым намерением. Андрей закрутился, словно вихрь, и нанес удар в пустоту перед собой. В воздухе взвилась спираль из красного пара, выжигая следы над каменными плитами. Йонг Мин даже не вздрогнул. «Слишком ярко», — тихо проговорил он. «Ты еще не понимаешь, как мало света нужно, чтобы увидеть путь в темноте». После формы наступило молчание. Старейшина встал рядом, смотря на его сбившееся дыхание и отрывисто кивнул. Завтра будем учиться гасить импульс. Воины побеждают напором, мастера – тишиной. Он развернулся и медленно пошел прочь, а его трость мерно постукивала по плитам. Андрей остался один. Он еще долго стоял на том месте, чувствуя, как сердце сжимается и отпускает, как пламя медленно гаснет внутри. Он не знал, видит ли старейшина, что именно за засива пульсирует в нем. Он не знал, догадывается ли тот об изменениях его организма после воздействия на его естество древней кости. Но каждое занятие с ним превращалось в тонкую игру на грани правды и молчания. И все же в этом он был жив, как никогда. Солнце уже поднялось над зубчатыми краями гор, окрашивая внутренний двор мягким янтарным светом. Туман рассеялся уступив место прозрачному утреннему воздуху, в котором, казалось, зависло дыхание самой школы. Каменные плиты нагревались под босыми ногами, а пар от недавней практики еще поднимался легкими завитками, исчезая на ветру. Андрей медленно восстанавливал дыхание, опускаясь на одно колено. Руки лежали на бедрах, плечи расправлены, глаза все еще полузакрыты. Он чувствовал, как внутри тела тонкой нитью струится остаточная ЦИ, обвивая позвоночник, медленно растворяясь в тишине, и тогда он почувствовал взгляд. Сначала один, потом другой, потом сразу несколько. Он не поднимал головы, но тело напряглось почти незаметно. Лопатки слегка сдвинулись, дыхание стало медленнее, в ушах звенела концентрация. Он не нуждался в зрении, чтобы знать, за ним наблюдают. Лишь спустя мгновение он медленно открыл глаза и поднял взгляд, и именно тогда парень и увидел их. На каменной террасе второго уровня под легким навесом стояли девушки, шестеро, может, семь. Некоторые приходили и уходили, будто старались не выглядеть слишком заинтересованными. На всех были одеты официальные ученические мантии школы Хваджон, украшенные шелковыми нашивками ранга. Возраст от 16 до 20 с лишним. Все дочери хороших домов, возможно, наследницы младших родов, чьи имена еще не сияли на доске выдающихся, но уже шептались среди наставников. И сейчас они явно были не случайными зрителями. Одна из них, стройная девушка с заплетенными в две косы черными волосами, стояла с высоко поднятым подбородком, скрестив руки на груди. Ее взгляд был не просто наблюдательным, он был оценивающим. В нем читалась смесь скуки, гордости и беспокойства, словно ей приказали попробовать блюдо, которое вроде бы красиво оформлено, но явно пахнет слишком остро и, вполне возможно, даже весьма неприятно. Другая, та, что стояла чуть поодаль, держала в руках свиток, но не читала. Ее пальцы нервно теребили край ткани, а губы были сжаты. Она смотрела прямо на Андрея, не с враждебностью, но с таким выражением, которое больше подходит пациентке в целительном павильоне, готовящейся к неприятной процедуре, сдерживаемая брызгливость, ожидание чего-то неловкого и долг. Третья же была совершенно другая, с едва заметной улыбкой на губах и тенью азарства во взгляде. Ее рука поправляла выбившуюся прядь, а взгляд был почти открытый не насмешливым скорее любопытным. Как у той, что уже сделала выбор, но не против немного поразвлечься перед тем, как его озвучить. Андрей не выдал тот факт, что все это заметил, ни одним лишним движением. Он просто встал медленно, в точности, как учили. Спокойствие, дыхание, контроль. Он знал, почему они здесь. Старейшина Йонг Мин, возможно, и не говорил ему об этом напрямую, но слухи в обители сектора распространялись быстрее, чем ветер в сосновом лесу. Немой слуга, с спасший наследника. Тот, кто пробудил ядро, не имея корней. Одиночка, допущенный к занятиям старейшины. Все это было слишком неудобными совпадениями для закрытой системы, где каждый знает, кому служит и в чьей тени растет. А теперь приказ. И они должны были налаживать с ним контакт и выяснить, кто он вообще такой, сблизиться и, если повезет, связать со своей семьей. Он видел это в их взглядах. Девушки, родившиеся среди интриг и политических шлейфов, были приучены к холодной расчетливости. Даже если кому-то он и нравился, сама ситуация делала все фальшивым. Это было задание, а не выбор. Так что сейчас Андрей чувствовал, как по позвоночнику пробегает теплая дрожь. Не от страха, нет, от старой злости, которую он давно научился прятать. Он знал, что не может ошибиться, ни взглядом, ни жестом, ни словом, даже если бы мог говорить. Поэтому он просто отвел взгляд. Без вызова, без страха, он медленно опустил голову, как подобает ученику, бессловесному, скромному, подчинившемуся. И в тот миг кое-что изменилось. Почти незаметно, но двое из них переглянулись, одна опустила свиток, другая чуть сильнее сжала зубы, а та с тенью игривости вдруг прикусила губу и отвернулась, быстро, будто испугавшись того, что могла бы почувствовать по-настоящему. В этом простом жесте покорности была опасная искра, они ждали, что он будет бежать за их вниманием, пытаться понравиться, а он не стал. Он был тенью, наблюдателем, вопросом без ответа, и именно поэтому становился все интереснее. Каменные плиты еще хранили отпечатки следов, не обуви, а энергии. С каждой тренировкой они словно собирали на себе отзвуки дыханий, ударов, падений, память тела, отпечатанную в пространстве. Андрей уже закончил форму «восемь шагов под дождем», медленно выдыхая, когда почувствовал, как что-то меняется в самом воздухе. Не ветер, он бы его услышал, не звук, его бы уловил слух. Это было ощущение, будто сам внутренний двор чуть выпрямился, замер, напрягся. Он развернулся. У входа в зал стояла сольхва. Она появилась без шума, как и подобает мастеру ее уровня. Волосы убраны в высокий узел, перевязаны нитями с вставками нефрита. На плечах легкая накидка из черного шелка, почти невесомого, но скрывающего очертания тела. За ней не было никого, ни учеников, ни старших мастеров. Только она и легкий след энергии, шлейф, который тянулся за ней, как утренний иней на траве. «Неплохо». — проговорила она, медленно подходя. Ее голос был тихий, но в нем звучала сталь. — Старейшина Йонг Мин передал тебе суть, но не резкость. Андрей поклонился, медленно, без лишнего блеска. Он уже сам прекрасно знал о том, что она не любит показных реверансов. Соль Хва приблизилась, остановившись в нескольких шагах. Ее глаза, холодные, цвета замерзшего янтаря, изучали его с той же внимательностью, с какой опытный ремесленник оценивает новую ткань. Гладко ли соткана нет ли узлов, потянет ли на одежду для высокого собрания? Хочешь попробовать форму «Танец двух рек»?» Андрей чуть приподнял брови, именно потому, что понял главное – она бросает ему вызов. «Танец двух рек» – не просто спарринг, это поединок в плетениях, где двое мастеров соединяют технику тела, магию и интуицию в единую связку движений, как танец, как бой, как разговор, без слов». Он кивнул соль хва усмехнулась уголком губ не насмешливо почти одобрительно она сделала шаг назад и стенулась с плеч накидку кинув ее в сторону точно змеиную кожу ткань мягко опустилась на камень. тогда не сдерживайся, но не забывай ее голос стал тихим как уколыглы. Ты представляешь не только себя, но и старейшину, которой тебя вырастил. И они начали. Соль Хва сделала первый шаг. не удар, не выпад, а движение, будто скользящая струя воды. Андрей ответил зеркально. Их тела слились в узор, где каждый шаг был вплетен в движение другого, как две нити, идущие рядом, но не пересекающиеся. Плетение магии Соль Хва было грациозным и резким одновременно. Она пользовалась элементом воздуха и холода. Удары проходили не от руки, а от давления, измененного пространства Пальцы вытянуты, ладони раскрыты, локти высоко. При каждом движении она будто обнимала пустоту, и та откликалась, обрушивая на противника каскады воздушных клинков. Андрей парировал, не полностью, ровно настолько, чтобы казаться на пределе. Он повторял формы старейшины. Тихий камень, два дерева под дождем, разорванная трава. Использовал минимум магии, только то, что ему разрешено. Ты держишься как ученик старейшины, чисто, надежно, но слишком безопасно. Быстро проговорила Сольхва, вступая в развороте. Потом она усилила натиск. Движения стали жестче. Пальцы ее руки вырезали в воздухе узор пяти лучей, боевое плетение ветра. Андрей уклонился, но позволил краю энергетической волны скользнуть по плечу. Порыв ветра сорвал с его рубахи тонкий кусок ткани. Показалось бы, ошибка, но это был выбор. Он не мог позволить себе показать то, что скрывает, не мог использовать плоть, усиленную костью падшего, не мог дать волю глубинному ядру, которое уже давно перешагнуло границы допущенного. И потому играл в слабость, как артист в пьесте, роль которого ученик на пределе. Он атаковал. Шаг, выпад, связка, волчий прыжок, избивание из лука. Движение идеальное, но намеренно замедленное на долю мгновения, ровно настолько, чтобы соль хва могла отразить, но задуматься. И она действительно задумалась, так как явно почувствовала в нем какое-то несоответствие. Слишком чисто, слишком правильно. Как будто он играет по нотам, которые выучил на зубок но не показывает, какова на вкус собственная музыка. «Ты держишь что-то в себе», — тихо проговорила она, остановившись, поднося руку к губам. «Либо боишься, либо скрываешь». Он не ответил, просто опустил взгляд. Почтительно, точно как должен был бы не мой ученик, которому не положено спорить с мастером. Сольхва долго смотрела на него, потом медленно подошла, взяла край его рукава, обожженной от одного из ее заклятий, и оторвала окончательно. «Ты умело маскируешь силу», – прошептала она. Но маска рано или поздно трескается, особенно если на нее начинает капать кровь. Потом она развернулась, не резко плавно, как вода, вернувшаяся в свое русло. «Завтра повторим, но уже без зрителей». И ушла, оставив после себя легкий шлейф аромата можжевельника и интаря. А за ее спиной из за арки в тени снова мелькнули знакомые силуэты девушек, теперь смотрящих с куда более живым вниманием. Андрей же остался стоять, ощущая, как под ребрами медленно тлеет то, чему не позволено вспыхнуть. «Пока нет, пока слишком рано». После ухода мастера Соль-Хва двор медленно начал возвращаться к своему привычному состоянию. Тихому, утреннему, будто натянутая струна, наконец, отпустила напряжение. Ветер тронул листья в дальнем углу внутреннего сада, и затихшие птицы снова начали щебетать с осторожностью тех, кто знает. Здесь может быть опасно даже в тишине. Андрей стоял посреди каменных плит, медленно разматывая повязку с руки. На запястье был виден легкий след от защитного барьера, поставленного в последнюю секунду, почти незаметный, но все же ощутимый для того, кто умеет слушать тело. Он глубоко вдохнул. Цы внутри него дрожало, словно натянутая струна. Отголоски поединка «Соль, хва» все еще звенели в сухожилиях и сердце, как эхо по пустому залу. Но он знал, время идти дальше. Старейшина Йонг Мин позволил ему посещать занятия в алхимической лаборатории лишь после утренних практик. Это был молчаливый контракт. Только тот, кто владеет телом, имеет право познавать тайны вещества. А сегодня день настойки крови чернильной орхидеи. Старик-алхимик был раздражителен и не прощал опозданий, даже по уважительной причине. Андрей свернул рукав, подобрал обрывок своей тренировочной рубахи и уже собирался уходить, когда услышал легкий смех. «Ну надо же! А ведь говорили, ты глаз не поднимаешь на девушек!» Он замер, а потом медленно повернулся на звук голоса. Не потому что испугался, а потому что узнал голос. На фоне парчевых столбов галереи, залитых мягким светом, стояла она, Цуйханер, девушка в светло-розовом ханбаке, узор которого изображал неиспадающие лепестки сливы. Волосы уложены в сложную прическу, сколотую несколькими серебряными заколками с янтарными бусинами. Она выглядела так, будто пришла не с тренировки, а с приема в доме мастера. На губах легкий блеск, в движениях отточенная грация Внучка старейшины Цуй ёнджина того самого, кто на недавнем собрании публично насмехался над старейшиной Йонгмином, называя его «старыми костями, позабывшими, как течет кровь» а самого Андрея немым недоразумением, которая почему-то решила, что может сидеть за одним столом с достойными детьми сект. Тогда она стояла чуть позади деда и смотрела на Андрея с плохо скрываемым презрением, жалостью и хихикала, не утруждая себя даже маской вежливости. Сейчас же она улыбалась, широко, открыто, почти призывно. «Я слышала, что ты направляешься к алхимику». Она сделала шаг ближе, откинув за плечо длинную прядь блестящих волос. Но ведь у нас есть еще час до начала занятия, а парк у павильона нефритовой каллиграфии в такое время особенно красив. Она медленно приблизилась к парню, теперь они стояли почти рядом, между ними осталась лишь только легкая тень от перголы. В глазах девушки сейчас сиял мягкий свет, а внимательный взгляд был направлен прямо в глаза, и на губах застыла все та же улыбка, отточенная, искусная, будто вышитая по канону женской школы светского обольщения. Андрей же не ответил ей ничего, лишь наклонил голову коротко, вежливо, но без особого интереса. В его взгляде не было даже тени удивления. Он понимал, что все это может значить. Ведь после даже этого тренировочного поединка соль Сольхва он стал еще опаснее в их глазах, особенно в глазах тех, кто считал его угрозой только потому, что он молчал суй Цуйханер не пришла сюда по собственной воле, или, по крайней мере, не полностью по своей. Это была проверка, или хуже, попытка вовлечь его в игру, где он изначально был бы пешкой, но она продолжала. Ты был весьма грациозен. Она плавно склонила голову на бок, блестящая серьга с достаточно крупным драгоценным камнем покачнулась у уха. Я видела, как ты двигался. Очень по-своему, не как мы. В этом даже есть нечто дикое, немного неотесанное, но... Она сделала паузу, а затем чуть понизила голос. «Привлекательно». И тут же добавила с легкой усмешкой. «Надеюсь, ты не принял прошлое за личное. Мы ведь просто не знали тебя тогда. Все к тебе многое держатся на слухах». Он молчал, но в глазах промелькнула тень. Она заметила. «Я подумала, раз уж теперь ты тренируешься с мастером Хва, и раз уж твой наставник все-таки заслужил уважение...» Она сделала паузу. Будет глупо игнорировать возможность поговорить, узнать друг друга, хотя бы во время прогулки. Ее рука на мгновение, на полдоли, коснулась его предплечья. Быстро и невзначай, но достаточно точно, чтобы дать понять. Это не просто попытка загладить неловкость, это было полноценное предложение, личное или, по крайней мере, разыгранное как личное. Андрей же смотрел на нее все так же спокойно, внутри него кипела осторожность, не злость, он давно научился сдерживать это чувство, а именно осторожность, как у зверя, внезапно почувствовавшего запах приманки, рассыпанный на старой охотничьей тропе. Он медленно поднял руку и сделал жест, движение которым благодарят, но вежливо отказываются. Все было предельно вежливо, без грубости, без отказа, который можно было бы считать оскорблением. Он указал на запад, туда, где тянулся путь к алхимической лаборатории, и чуть склоню голову, почти как извинение почти как поклоны в старом театре. Цуй Ханер замерла на секунду. Видимо, она не привыкла к тому, что ее предложения не принимают, но она все же улыбнулась, хотя уже чуть более натянута. «Конечно, учеба превыше всего», — сказала она легко. «Тогда в другой раз». Она повернулась и ушла, не оборачиваясь, но ее легкий и плавный шаг стал чуть резче, чем был прежде. Спина явно напряжена, плечи слишком прямые. А Андрей остался стоять на месте, несколько мгновений, пока ее аромат не исчез полностью. А потом неспешно направился к алхимической лаборатории, чувствуя, как ветер снова стал прохладным. Он знал, что в следующий раз она не придет одна и уж точно не без намерений. И с этого дня его путь по этой обители перестанет быть тихим. Алхимическая лаборатория находилась в глубине западного крыла зданий обители за несколькими пролетами изогнутых мостиков, где журчали тонкие струйки воды, и за стенами, увитыми лианами душистой луговой розы. Здесь воздух был всегда напоён горьковатым ароматом редких кореньев и терпких настоев. Врата лаборатории хранили на себе древние символы – плавные иероглифы, выгравированные черным лаком по кости чуди, отливающие матовой желтизной. Андрей остановился перед входом и чуть замедлил шаг, будто сбрасывая из себя остатки прежнего. Напряжение от поединка, взгляд девушек, след от слов Соль-Хва и улыбки Цуйханер, в которой сквозил яд. Тишина внутри была другой. Старейшина Йонг Мин, главный алхимик всей секты Пяти Пиков Бессмертных, сидел, как всегда, на своем резном табурете, окруженный кипой свитков, чаш, стопок обожженных пергаментов и трескучих коробочек из лакированного дерева. Его седые волосы были завязаны в пучок, но пряди все равно торчали в стороны, как у человека, который давно перестал обращать внимание на внешний вид, ибо жил среди вещей куда более капризных – ингредиентов для пилюль и различных эликсиров. Опять задержался. Глухо буркнул старик, даже не поднимая глаз, пока его перо скользило по бумаге очередного свитка. Если бы ты был духом корня лотоса, я бы тебя уже выкинул. Ты ведь знаешь, что он вянет от капельной росы, если она задерживается более двух вдохов. Андрей молча поклонился, как учили, и, не ожидая команды, прошел к дальнему столу, своему месту. Там стоял его личный котел, небольшой, круглый, гладкий, из сплава серебра и черного обсидиана с тремя ножками, украшенными гравировкой в форме извивающегося водяного дракона. Он получил его всего два месяца назад, как только сумел впервые зажечь духовное пламя. В этом вся алхимия. Духовное пламя – это не огонь, не жар дров и не тепло магической печати. Это воля, сжатая и очищенная энергия ядра, направленная внутрь, преобразованная в пламя, что не сжет кожу, но прожигает суть. Оно практически невидимо глазу обычного человека, но в котле, в момент трансмутации, озаряет все изнутри, и словно в сосуде открывается отдельный мир. Сосредоточившись, он сел, сложил пальцы в нужном порядке мудрый, замкнув печать зажигания, вздохнул и немного напрягся. Его ядро дрогнуло и тут же отозвалось на его своеобразный призыв. И вспыхнуло пламя, тихо, из ладони, без дыма, без жара, но с ощущением, будто изнутри кто-то выдернул тонкую нить света. Она задрожала в воздухе, заискрилась и вошла в котел, в сердце сосуда, где уже лежал первый ингредиент – измельченный лист фениксового шипа. Пламя коснулось его, и началось чудо. Не сгорание, нет, лист не почернел и не рассыпался в пепел. Он растворился, слой за слоем, словно пелена пыли снималась с его сущности. Лишняя влага испарилась, токсины вспыхнули в тонкой дымке, а то, что осталось, сияющий янтарный экстракт, поднялось вверх, зависнув в центре котла. Андрей тихо выдохнул. Следующий компонент – пыльца синих муравьев, собранная ночью в полнолуние. Он осторожно вложил ее в котел. Пыль медленно сползла вниз, сверкая как роса, и снова духовное пламя. Он следил, как пыльца начала медленно плавиться, вытягиваясь в тончайшей нити. Но важно было не допустить слепания, иначе возникнет примесь, и пилюля станет нестабильной. Он слегка изменил поток пламени, направляя его в правый сектор, туда, где шло наслоение. Контроль. Вот что отличает ученика от мастера. Духовное пламя можно создать, но удерживать его – искусство. На заднем плане раздался хриплый голос Таришина. «Не используй третий компонент раньше, чем стабилизируешь первую пару. Не торопись. Это не бой, это плавка сути». Андрей кивнул, хотя Йонг Мин его не видел. Следом он вложил наструганную сердцевину лунного гриба, мягкую, почти влажную массу, которая при неправильной температуре выделяет ядовитый дым. Но если нагреть ровно до точки расщепления, она превращается в основу мягкого связывающего вещества, необходимого для формирования оболочки пилюли. Тонкая капля влаги заскользила по его виску, пока он держал духовное пламя в котле. Но он не сбился. Три компонента, очищенные, трансформированные, взвешенные волей. Они теперь кружились в середине котла и скрылись, будто мириады светлячков, выстраиваясь в медленный вальс. Андрей сжал печать и почти не дыша замкнул контур. Последняя печать должна была начать слияние. Пламя внутри котла вспыхнуло разом, ослепительно и тут же схлопнулось, оставив в середине лишь одну маленькую, идеально круглую серебристо янтарную пилюлю, медленно опускающуюся вниз, как падающее перо. Он выдохнул. Долго, глубоко. Старейшина подошел тихо, взял щипцами пилюлю, поднес к глазам, крутнул в пальцах. «Частота на 90 процентов. Для новичка это совсем неплохо». Он коротко хмыкнул. «Учитывая, что ты из всех учеников самый молчаливый, выходит еще и самый внимательный». Он положил пилюлю на поднос рядом, там уже лежало несколько других, недожженных, потемневших, растрескавшихся. «Запомни, в алхимии нет торопливых мастеров, только живые и сгоревшие». Андрей только кивнул ему в ответ, и тут снова дрожь. Из глубины ядра, не из-за усталости, скелет парня, измененный костью падшего бога, отреагировал на духовное пламя. Не вмешался, но будто бы наблюдал. Он чувствовал, как где-то в нем разгорается другое пламя, древнее и неподконтрольное, но парень его удержал. Он был здесь не чтобы стать чудом, а чтобы научиться и однажды переплавить даже судьбу в пилюлю нужной формы. День клонился к закату. Солнце лениво стелило багряные нити света сквозь узорчатые ставни лаборатории, окрашивая все внутри теплым золотом. Даже ряды котлов и стеллажей с порошками казались мягче, будто прирученные временем. Воздух благоухал густым запахом древесной пыли, корня золотого хиноса и едва уловимым следом настойки сердцевины пепельного лотоса. Старейшина Йонг Мин сидел, как обычно, на своем кривом табурете, наполовину в тени наполовину в свете. Он наблюдал, как Андрей в очередной раз выводил духовное пламя, тонкую прозрачную искру, которая колыхалась в воздухе, напоминая дыхание живого существа. Пламя входило в котел, мягко, без всполохов. Мастерство парня росло. Но старик не смотрел на технику, он смотрел на то, что за ней. Андрей в этот момент плавил пыльцу фиолетового цикория. Требовалось точно улавливать момент, когда она теряет горечь, но не распадается. Работал сосредоточенно по всем правилам, и в его движениях чувствовалась внутренняя тишина. «Хорошо держишь пламя», – пробормотал старик, не отрывая взгляда от процесса. «Гладко, мягко, не ярко как вода, которая уже кипит, но еще не показывает пузырей». Андрей чуть наклонил голову в знак благодарности, не отрываясь от работы. «Но вот с остальным у тебя, как я погляжу, все по-прежнему глухо», — добавил старик, почесав щеку. «Ты ведь не думаешь, что так и будешь варить пилюли всю жизнь в одиночку?» Андрей не ответил. Он замер на секунду, добавляя следующий компонент, измельченную сердцевину корня черного аспаргуса, и лишь потом продолжил варить, стараясь не отреагировать слишком явно. «Да, да, я знаю», — продолжал говорить Йонг Мин с ворчаливой интонацией не мой скромный, всему научусь, не хочу вмешиваться» и все в этом духе. Но алхимия, мальчик, это не только варево и дым. Это структура, это иерархия, это связи. Даже пламя и то откликается не на силу, а на намерение и принадлежность. Он шумно отхлебнул остывший чай из маленькой фарфоровой чашки, затем уставился на ученика пристальнее. «Ты же не дурак. Уже, думаю, понял, что в обители семи врат или всех те пяти пиков бессмертных не живут только за счет умений, живут за счет взаимных обязательств». Андрей продолжал работать, но его духовное пламя чуть дрогнуло, едва-едва, но старик это сразу же заметил. «Видишь, даже твое духовное пламя знает, когда я попадаю в точку», — пробормотал он довольным тоном. «Ты же не навсегда хочешь быть учеником старейшины Йонгмина?» Тот, кто варит пилюли молча, может быть полезен, да, но тот, кто женат на правильной девушке, он прищурился. Тот получает заказы от старших школ и доступ к хранилищам, куда тебя такого, как есть, не пустят. Никогда. Андрей медленно опустил руки, закончив плавку. Над котлом ровная сфера сгущенной эссенции. Он сделал печать сжатия, и пламя погасло, оставив тонкий след в воздухе. Старик не умолкал. «Слышал, что тебя уже заметили. Не притворяйся, девчонки суетятся. Одна с третьего павильона с родословной через лунную долину. Вторая — внучка того самого старейшины Цуи, который раньше только насмехался. Ха-ха, да он теперь, небось, по ночам в список приданного пишет». Он затих на мгновение, но не отступил. Его голос стал ниже, грубее, почти сухим. «Сила — это хорошо, но без связи она превращается в опасность» а опасности в этой стяхте либо приглушают, либо приручают, либо устраняют. Выбирай, как тебе удобнее». Он выждал, давая словам повиснуть в воздухе, словно развешивая их на крючки у сознания ученика, затем добавил «уже почти устало». Хочешь остаться, выбирай себе достойную, не красивую, не кроткую, не ту, что бегает за тобой с печенными сладостями, а ту, чьи корни уходят в древние стены, чьи дяди сидят в совете и чьи тетушки устраивают встречи между старейшинами. Ты же умный, ты ведь не хочешь, чтобы кто-то однажды спросил, а кто он вообще этот, Анда, Рей, и не получил в ответ ни одного нужного имени». Андрей стоял у своего котла, руки сжаты за спиной. Он не отвечал, но его глаза были направлены не в котел и не на старика. Он смотрел в окно на расплавленное золото закатного солнца, на парк, на тонкие дорожки, где иногда проходили ученики. И он знал, что старик в чем-то был прав, но знал парень и другое. Его сердце уже не часть этих интриг. Оно было слишком обожжено, слишком молчаливо, слишком чутко к лицемерию. И если он выберет, то выберет не ради выгоды. А потому он поклонился, медленно, как положено, а потом снова зажег духовное пламя, тонкое, тихое, но подчиненное только его воле, и лишь оно знало, что он сейчас думает. За окном алхимической лаборатории закат окончательно перешел в вечер, свет вытек из горизонта, как растопленный янтарь из разбитой чаши, и теперь небо наливалось темным чернильным синим. В саду затрещали первые сверчки, и в стекле отразилось мутное свечение бумажных фонарей, которые развесили ученики младших классов. Андрей сидел на циновке напротив потухшего котла. Его духовное пламя давно угасло, но его взгляд все еще был обращен в глубину сосуда, будто он все еще что-то там варил, что-то, что не имело формы, запаха или веса, только суть, мысль. Старейшина Йонг Мин глубокомысленно молчал. Он сидел неподалеку, перебирая старые рецепты, размятые временем свитки, где чернила уже расползлись в разводы. Он не смотрел на ученика, но вдруг, будто откашлявшись не горлом, а мыслью, сказал сухо, без украшений. «Долго ты так не протянешь. Не в смысле сил, ты крепкий, тут не поспоришь. Но с этими...» Он махнул рукой в воздух. С этими улыбками, с этими приглашениями, с подношениями, от которых нельзя отказаться. Они ведь тоже не шутят, мальчик. Андрей не шевельнулся, но плечи чуть напряженно приподнялись. Он слушал, с каждым словом все внимательнее, а старик продолжал. Ты ведь понимаешь, да, это все этапы. Сначала давайте узнаем друг друга ближе. Потом не хочешь ли немного прогуляться? А дальше наша семья была бы польщена, и все в этом духе. Ты думаешь, что они просто так улыбаются, эти внучки старейшин? Они никогда не улыбаются просто так. Каждая их улыбка расписана на годы вперед, и ты одним только своим появлением сломал им всю систему, поэтому сейчас они будут торопиться. Он встал, подошел к окну и приподнял бамбуковую ставню. Снаружи, в отдалении сквозь листву сада, был виден стройный силуэт. Девушка в темно-бордовом ханбаке, со свечой в руках, что-то тихо говорила своей служанке. Андрей узнал ее. Еще одна из тех, что случайно оказалась рядом в последние дни. — У них, — сказал старейшина тихо, — все заранее спланировано. И, скорее всего, ты уже выход в их откорректированном списке. Возможно, не первый, но уж точно не последний. Потом старик медленно вернулся к своему табурету и снова опустился на него с характерным треском дерева. — А главное, — добавил он, понизив голос, — у тебя теперь есть связь с семьей Хваджон. Неважно, официальная она или нет, все думают, что ты человек их дома, они это видят и хотят это использовать, а значит... Он посмотрел на Андрея с долгой, почти болезненной серьезностью. — Решать будем не ты и не я, а глава семьи, той самой семьи Хваджон. Андрей медленно обернулся, не резко, как человек, который понял, что услышал то, что уже знал, но пытался не принимать. Да, он чувствовал это каждой тренировкой, каждым настойчивым взглядом, каждым случайным визитом. Эти разговоры не останутся вежливыми, вскоре их начнут сопровождать печати, приглашения, приказы, а потом свиток, официальный, с сургучной печатью, с гербом рода, где будет сказано, что враг одобрен и назначен. И если он по недомыслю или упрямству посмеет отказать, он нарушит честь, и не только свою, но и честь того, кто дал ему защиту. Глава семьи Хваджон никогда не простит такого поступка. Тогда Андрей станет не просто странным учеником с не совсем ясным прошлым, он станет проблемой, пятном, которое нужно удалить. «Они не попросят твоего согласия», — хрипло продолжил старый алхимик. «Тебе его просто покажут, как уже подписанный документ, как великое доверие, оказанное столь многообещающему юноше. А если рот не откроешь и не откажешь прямо, они посчитают, что ты согласен. Понимаешь?» Андрей медленно закрыл глаза. Всего лишь на миг он слышал это, он видел это, он чувствовал это. Все эти вежливые улыбки были не жестами внимания, они были приманкой, тестом, подобием ласковой сети, которая оборачивается не заботой, а порабощением через долг, уважение и страх потерять крышу над головой. Он медленно открыл глаза и посмотрел на старика. Тот вдруг смягчился, его голос стал почти отеческим. «Мальчик, я тебе не враг. Я тебе говорю не потому, что хочу испугать, а потому, что сам когда-то прошел через все это. Все начинается с вежливых поклонов, а заканчивается тем, что ты просыпаешься в доме, где каждый твой шаг решаешь не ты, а кто-то это делает за тебя». Старик замолчал, глядя на него внимательно, а потом кивнул. «Еще есть немного времени. Используй его сумму. Пока ты молчишь, они не знают, что ты чувствуешь, а значит, не могут до конца тебя просчитать. Но и ты не вечен в этом молчании. Придется либо вырваться, либо...» Он сделал паузу и только тихо добавил. «Либо надеть чужую маску и носить ее всю жизнь». После такого прямого намека в лаборатории воцарилась тишина, только снаружи в темнеющем саду затрещал сверчок громче прежнего И где-то вдалеке прошелестел шелковый подол по гравию. Андрей сидел неподвижно, внутри него воцарилась не боль, ни страх, а медленно просыпающаяся решимость. Если его поставят перед фактом, он найдет, как ответить. Но пока, пока он молчал и копил свое внутреннее пламя. Запах вечерней лаборатории был плотным, как туман. Пыль высушенных корней, пар от охлажденного котла, чуть металлический аромат старых пестиков и ступок. Фонари снаружи начали тускло мерцать, отбрасывая на стены бледные пятна, словно внутри все еще варилась неведомая эссенция. Листья у окна покачивались под теплым ветром, но внутри было ощущение настоящей неподвижности, как в камере, где застыли не только люди, но и само время. Андрей все так же сидел на своем месте, прислонившись плечом к стене, в его мыслях все еще гудел разговор, произнесенный стариком. «Свадьба, как свершившийся факт, письмо без подписи, которое все равно становится судьбой». Да, сейчас он пытался думать хладнокровно, но за этим спокойствием шевелилось что-то упрямое, что-то дикое, как волк, загнанный в клетку, молчаливый, но не сломленный. Старейшина Йонг Мин долго молчал, он даже не ворчал, как обычно, не гремел керамикой, не челкал пальцами, лишь сутулился за столом и уставился в одной из своих чаш, будто хотел вытянуть из гуще трав предсказание. И, наконец, после долгого молчания сказал негромко, почти задумчиво. «Есть способ избежать все это». Андрей чуть повернул голову, старательно улавливая каждое слово и каждый его намек. «Не идеальный, но, может, единственный». «Если хочешь, не жить под печатью чужого решения, а иметь право выбирать сам. Если хочешь, чтобы даже глава семьи Хваджон не мог указать тебе на дверь. Чтобы старейшины, увидев тебя, переглядывались, не зная, как к тебе подступиться». Старик медленно отставил чашу в сторону, встал, неспешно подошел к дальнему шкафу, достав свиток, пыльный и завернутый в ткань, положил его перед Андреем. «Уникальность», — сказал он тихо. Вот что сейчас тебе нужно. Даже не сила, потому что силу можно развить, силу можно купить, пилюлями, артефактами, наставниками. Но уникальность, она или есть, или ее нет. И если ты станешь таким, что тебя невозможно заменить, то тогда практически никто, даже великие роды, не рискнут заставить тебя подчиниться. Они захотят именно договориться с тобой, потому что если сломают тебя, то сломают то, чего больше нигде нет. Он развернул свиток, тонкие черные чернила изображали сплетенные алхимические контуры, древний рецепт, неполный, разрозненный, будто вырванный из большого полотна. «Ты уже удивил многих тем, что учишься у меня, удивил боевым стилем удивил стойкостью, но этого мало. Пока ты не достиг уровня Доулин, пока ты не вышел за пределы, которые признают в любой сяхте как по-настоящему высокий шаг, ты всего лишь перспективный». А перспективных можно женить, назначить, переставить, как пешку. Потом он подошел ближе, его голос стал грубее. — А потому, Андрей, тебе нужно сделать то, чего другие не смогут повторить. Что-то, что закрепит за тобой образ исключительного. И лучше, чтобы это произошло не через бой, а через создание. Через то, что оставляет след не на арене, а в плотной материи мира. Он указал на котел. Ты варишь хорошо эликсиры и пилюли, но если ты сможешь создать собственную пилюлю, собственный формат алхимии, которого никто до тебя не практиковал, пусть даже на основе старого, забытого или искаженного рецепта, тогда ты станешь именем, а не просто учеником. А имена не выдают за родовитую жену, с именами договариваются. Он снова затих, лаборатория уже в который раз погрузилась в тишину, а потом совсем негромко как будто стараясь не задеть никаких струн души самого парня, старик добавил. Но для этого тебе придется заговорить.